Рассказ Лавлин Это изложение рассказа Лавлин, сделанного ею во время беседы. Мой муж, Амрик Сингх, в чине майора индийской армии, служил в Сринагаре, Кашмир. Я не жила с ним на военной базе. Мы с сыном жили в частном доме, в квартире на третьем этаже, в Джавахар-Нагаре, Сринагар. В этом квартале живут в основном сикхи, но есть и несколько мусульманских семей. В 1995 году был похищен и убит адвокат и правозащитник Джалиб Кадри. Местная полиция обвиняла в этом преступлении моего мужа, и мы понимали, что мусульмане верят этому обвинению. Мой муж не брал взяток и не любил мусульманских террористов. Он всегда вёл себя как честный человек и ни раз говорил: "Я не буду обманывать свою страну и поэтому не могу брать взятки". В то время моя подруга Манприт, журналистка, работала в Сиринагаре. Она выяснила, кто ложно обвинял моего мужа и кто на самом деле убил Джалиба Кадри. Она и моя мать Пошли в полицейский участок, чтобы сообщить эти сведения. В полиции не стали слушать мать, потому что она женщина и мало того, родственница подозреваемого. Но дело ещё и в том, что в Джамму и Кашмире большинство полицейских мусульмане. Старший полицейский следователь сказал: "Если захочу, я спалю вас здражево. У меня вполне хватит на это власти". Через год Полицейские подразделения окружили колонию Джавахар-Нагар, где я тогда жила одна без мужа, и начали прочесывать дома. Они постучали в дверь и вошли. Схватив меня за волосы, полицейские выволокли меня с третьего этажа на первый. Один из полицейских взял сына. Они похитили все мои драгоценности, по дороге они всё время пинали и били меня повторяя эта семья амрика синха убившего кадри в полицейском участке меня привязали к деревянной лавке и начали избивать они били меня по голове резиновой дубинкой они говорили мы превратим тебя в овощ до конца твоих дней человек обутый в подкованные ботинки Бил меня ногами по груди и животу. Потом они прижали мне ноги деревянными брусиями, смазали гелем тело и кисти и принялись бить током. Они требовали, чтобы я оговорила мужа. В полицейском участке меня продержали 2 дня. Сына они содержали в соседнем помещении и говорили, что я увижу его только после того, как дам нужное показание. В конце концов, они меня все же отпустили, и я снова увидела сына. Мы оба долго плакали. Я не могла идти, потому что у меня сильно болели ноги. Добрый Рикша отвез нас в дом моей матери. Ни один врач не соглашался меня лечить из страха, что будет убит мусульманскими террористами. За мной и мужем... постоянно следили. Жизнь для нас стала невыносима. Через 3 года мы покинули Кашмир и переехали в Джамму. В 2003 году мы покинули Индию и уехали в Канаду. Мы подали прошение о предоставлении убежища, но нам отказали. Это было жестоко. Мы нуждались в помощи. Мы представили все доказательства, но нам все равно отказали. В октябре 2005 года мы приехали в Сиэтл. Муж получил работу водителем грузовика, и мы переехали в Калифорнию в Кловис. Мы совершенно не защищены. Мы никуда не выходим. Мы все время сидим дома и дрожим от страха. Если мы все же покидаем дом... то не знаем, вернёмся ли назад. Мы всё время чувствуем, что террористы следят за нами. Когда я слышу любой шорох, мне кажется, что это пришла смерть. Каждый громкий звук сильно меня пугает. В прошлом, в 2011 году, когда мой муж принялся громко отчитывать детей за какую-то провинность, я так испугалась, что решила, будто нас пришли убивать, и бросилась к телефону, чтобы набрать 911. По дороге я упала, сильно ушибла голову, грудь и колени. Мне казалось, что я умру. А ведь он всего на всево повысил голос на детей. Сердце билось так сильно, что мне казалось, что я сойду с ума. Несмотря на то, что он всего лишь кричал на детей, Я всё же позвонила в полицию, и я не помню, что я говорила приехавшим полицейским. Мужа арестовали и освободили только под залог. До сих пор не могу понять, как это произошло. Новость просочилась в прессу, и в газетах написали, что мой муж такой-то и такой-то, и что он служил в Кашмире. Сведения о нас появились в интернете и докатились до Кашмира. Мусульманские террористы вновь потребовали выдачи мужа. Через несколько дней нам позвонил один журналист и сказал, что какой-то индийский корреспондент собирает сведения о нас. Но мы понимали, что это никакой не корреспондент. Он часто проезжал мимо нашего дома. Я видела его много раз и сказала мужу, что нам надо уехать. Он ответил, «У нас нет денег на постоянные переезды. Я не хочу бежать. Я хочу просто жить. Этот человек не отстает от нас. Есть и другие. Все они мусульманские террористы. Я живу в постоянном страхе. У нас постоянно задернуты шторы на окнах, и я все время сквозь щель смотрю, что происходит перед нашими окнами». Эти люди всё время стоят на улице и наблюдают за нашим домом. Дом всё время заперт. Раньше я держала в доме небольшой салон красоты, подравнивала женщинам брови, делала депиляцию, но теперь я не могу допустить, чтобы у нас бывали чужие люди. Прошло уже 17 лет, но кашмирские мусульмане до сих пор чествуют того убитого адвоката. как героя. В газетах и в интернете они до сих пор обвиняют в его смерти моего мужа. Мои дети живут в постоянном страхе. Они спрашивают: "Мама, когда мы будем просто радоваться жизни?" Я отвечаю: "Я стараюсь, но это не в моей власти". Она ушибла колени, голову и грудь. когда бежала к телефону. М да. Это требует настоящего мастерства. Интересно, что сделал муж, чтобы заставить её отозвать жалобу. Если бы она этого не сделала, то, наверное, и она, и её дети были бы сейчас живы. Мне особенно понравилась та часть, где описано, как местная полиция оцепила и принялась прочесывать квартал. Причем именно Джавахар Нагар, а потом арестовала и подвергла пыткам жену, проходящего действительную службу, майора индийской армии. Это просто бесподобный пассаж. В Кашмире все расценили бы эту историю как дешевый и глупый анекдот. Чисто внешне, Правдоподобие сквозит во всём. Что касается детального и правдивого описания пыток, то мне кажется, что муж хорошо её проинструктировал относительно своего опыта, хотя надо надеяться, что не показывал их в действии на собственной жене. Он всего лишь кричал на детей. Эта фраза в разных вариантах встречается 3жды в одном абзаце. Это произвело на меня гнетущее впечатление. Свидетельство Амрика Сингха написано по-военному, многословно, чётко и по делу. Я служил в индийской армии кадром офицером. Мне по долгу службы приходилось участвовать в контртеррористических и миротворческих операциях, как в Индии, так из-за её пределами. В 1995 году я был переведён в Кашмир, где с 1990 года продолжалась партизанская война. В 1995 году был похищен и убит правозащитник, который, как я узнал впоследствии, принадлежал к запрещённой террористической организации. Кашмирская полиция и правительство Индии обвинили меня в этом преступлении. Меня сделали козлом отпущения. Выбора у меня не было, и мне пришлось вместе с семьёй бежать из Индии. Если я вернусь, то правительство Индии не допустит, чтобы я предстал перед судом и публично ответил на обвинения. Меня будут подвергать пыткам током, утоплением, лишением сна или просто убьют. В любом случае я бесследно и навсегда исчезну. Это заявление было написано от руки самим заявителем. У Амрика Сингха был аккуратный, почти девичий почерк и аккуратная, почти девичья подпись. Было неловко видеть его почерк. создавалось ощущение, что подсматриваешь за мочную скважину эти двое превосходно знали своё дело и отлично понимали задачу откуда мог бедняга ральф бауэр лицензированный медицинский социальный работник знать что это история звучит так правдиво именно потому что она и была правдой за исключением того, что палачи жертвы в ней поменялись местами. Неудивительно, что он пришел к следующему бодрому заключению. Результаты, основываясь на выше приведенных данных, я нисколько не сомневаюсь, что госпожа Лавлин Сингх и господин Амрик Сингх страдают тяжелым посттравматическим стрессовым расстройством, Выявлена степень хронического стресса, со всей определённостью указывающая на то, что обследованные лица действительно пережили деструктивные травмирующие события, такие как пытки, периоды неопределённо долгого заключения и разлук с семьёй. Они искренне и сильно боятся, что если вернутся в Индию, то эти события повторятся. Нет никакого сомнения, что действительно существует множество людей, жаждущих мщения и распространяющих угрозы в блогах интернета. Учитывая эти факты, я рекомендую предоставить господину и госпоже Амрик Сингх, а также их семье, убежище в Соединённых Штатах Америки, с тем, чтобы они смогли начать вести нормальную жизнь в той степени, насколько это возможно для них. Итак, они почти добились своего. Эти господин и госпожа Сингх, они были в одном шаге от получения статуса граждан Соединенных Штатов. Но, несмотря на это, через пару месяцев Амник Сингх предпочел застрелиться, а перед этим убил всю свою семью. Какой был Амник? В этом смысл. Было ли это на самом деле самоубийством? Кто был тот человек, которого упомянула в своих показаниях жена Сингха? Кто были другие? Имеет ли это теперь какое-то значение? Нет, во всяком случае, для меня и не для правительства Индии. И уж совершенно точно не для калифорнийской полиции, у которой и без этого хватает забот. Жаль только жену и ни в чём не повинных детей. Однако, зачем моя квартирантка мадам С. Тилотама хранит эту папку? И чёрт возьми, где она сама? Звякнул мой телефон. Странно. Этот номер не знает никто. Для всего мира я сейчас нахожусь на реабилитации или в учебном отпуске, что, собственно говоря, то же самое. Кто мне пишет? О, щит и прикрытие. Интересно, кто мог это написать? Дорогой клиент, большая просьба посетить наш оздоровительный лагерь. Необходимо иметь следующие анализы. Витамин D плюс B12, сахар крови, липиды, АЛТ, АСТ, КФК, тироидные гормоны, железо, ЦРБ, общий анализ мочи. Дорогие мои, может быть мне лучше сразу умереть? Я уже выпил четверть бутылки. Настало время для запрещённого послеобеденного сна. Работающий человек не имеет права спать днём. Нельзя брать карду в спанью. Нельзя, но я должен это сделать. Просто обязан. Это мой долг. Кровати нет. На полу лежит матрац. Зато есть книги, записные книжки и словари. разложенные по полу аккуратными стопками. Я включаю высокий торшер и вижу листок цветной бумаги приклеенный скотчем к абажуру лампы. Что это? Напоминание, афоризм, изречение. На листке написано: "Придётся ли мне рассказывать про их смерть? Она станет для всех смертью человека". которую, узнав от суда присяжных, что ему предстоит умереть, только и пробормочет со своим рейнским акцентом: "Я уже далеко отсюда". Жан Женэ. Примечание. Богоматерь цветов. Перевод Смирновой. Конец примечания. По скриптум этот абажур сделан из кожи какого-то животного. Если вы присмотритесь к нему внимательно, то увидите, что из него растут волоски. Спасибо. Кажется, эти комнаты стали свидетелями своего рода откровения. Откровение любого человеческого существа страшны для узнавших их людей. Ну что можно сказать об этом человеческом существе? В комнате пахнет опасностью, как едко пахнет порохом на месте недавно совершённого убийства. Я не читал, жена? Да и надо ли? Вы читали Кардо отличный виски, и чертовски дорогой. Его надо пить с почтением. Я уже слегка пьян. Ян, как сказал бы мой старый друг Голок, они в Арисе всегда глотают первое согласное. Димонок как в гробу. Мне снятся сложенные в груду крышки сковородок и ряд очков общественного туалета, из которых торчат странные вещи. Папки И изображения лошадей, нарисованные мусой. А ещё туда торчат цилиндры очень сухого снега, похожие на выбеленные солнцем кости. Кто выпил мой виски? Кто притащил сюда водку и ящик пива из багажника моей машины? Кто превратил ночь в день? Как много дней уже успели превратиться в ночь за то время, что я здесь нахожусь. Кто это скребется у двери? Я слышу, как в замочной скважине поворачивают ключ. Это она? Нет, это не она. Это два человека, говорящих тремя голосами. Как странно. Они входят и включают свет. как будто вошли в своё собственное жилище. Теперь мы смотрим друг другу в лицо. Их действительно двое: молодой человек в тёмных очках и человек постарше. Женщина постарше. Нет, мужчина. Нет, всё-таки женщина. Женщина-мужчина. Да, пусть будет и то, и другое. странное существо, одетое в потхани и дешёвую синтетическую куртку, очень высокое существо, губы густо намазаны красной помадой, а во рту торчит ярко-белый сверкающий зуб. Может быть, это всё-таки сон? Чувства мои возбуждены, но одновременно и притуплены. Кругом валяются бутылки. Они с грохотом перекатываются по полу и валятся в очко общественного туалета. Нам нечего сказать друг другу, к тому же я еле стою на ногах, и поэтому я возвращаюсь в спальню, чтобы снова лечь. Собственно, что мне ещё остаётся делать? Однако эти двое следуют за мной. Это кажется мне странным даже для сновидения. если, конечно, все это видится мне во сне. Женщина-мужчина обращается ко мне, говоря на два разных голоса. Говорит она на блистательном урду. Говорит, что ее зовут Анджум, что она подруга Тило Тамы, которая сейчас живет у нее, а молодого человека зовут Саддам Хусейн. Они пришли, потому что Тило — просила кое-что забрать из серванта я сказал что я тоже друг тило и они могут войти и взять всё что им нужно молодой человек достаёт из кармана ключ и открывает сервант из него тучи вылетают воздушные шарики молодой человек откуда-то достаёт пластиковый мешок и принимается его набивать Туда сыплется многое, во всяком случае, судя по тому, что я могу рассмотреть. Резиновая утка, надувная детская ванночка, большая мягкая зебра, несколько одеял, книги и теплая одежда. Окончив, они благодарят меня за терпение и спрашивают, не хочу ли я что-нибудь передать Тило. Я говорю, что хочу». Я вырываю страничку из какой-то записной книжки и пишу на нём: Гарсон Хобарт. Буквы по мимо моей воле получаются очень крупными. Я собирался писать помельче. Получилось нечто вроде объявления. Я вручаю им клочок бумаги. После этого они уходят. Я подхожу к окну, и смотрю, как они выходят из дома. Один из них, старший, старшая, садится в моторикшу, а другой, младший, я клянусь моими детьми, что это не галлюцинация, садится на лошадь и уезжает верхом. Пара странных созданий с огромным мешком, набитым мягкими детскими игрушками, рысью исчезает в тумане, и, в общем, горцуя на какой-то чёртовой клетке моё сознание рассыпается на мелкие осколки какие жалкие у меня галлюцинации как реально они выглядят мне кажется, что у них даже есть запах кстати когда я в последний раз ел где мой телефон который час «Какой сегодня день? Или какая ночь?» Я осматриваю комнату. Шарики плавают на фоне стены, как на заставке компьютерного монитора. Дверцы серванта распахнуты. Оттуда, где я стою, мне видна какая-то таблица, нанесенная на дверь изнутри. Обычно так отмечают рост детей. Мы тоже так измеряли рост детей. они и рабии когда они росли рост какого ребёнка она измеряла я подхожу ближе и вижу что ошибся как я вообще мог подумать что увижу что-нибудь домашнее и милое это был своего рода словарь все слова были написаны неровно и разными цветами